Глава пятнадцатая. Долг. Я уже говорил вам, что зона меняет людей, вытаскивает наружу их тайны, искажает логику, заставляет индивидуума действовать согласно глубинным потребностям его натуры, без всей этой внешней наносной шелухи. Зона вытягивает на свет самых мрачных скелетов, распахивая створки глубокого шкафа, а в нем лишь пыль, моль, допугающие да белые, обглоданные временем хрупкие кости, наш внутренний стержень, не дающий развалиться мягкому телу. Конечно, есть еще мышцы, сухожилия, которые нас поддерживают, органы кровь нейроны головного мозга. Все вместе это мы. С физиологической точки зрения мы очень сложно устроены. Но сейчас речь идет о психике, верно? Поэтому данная метафора крайне важна. Я бы даже сказал, основополагающе необходимо. Скелет есть то, что всегда скрыто внутри нас. Он основа, но мы его не видим и не ощущаем. Просто принимаем на веру, что он у нас есть, потому что так учат умные книги. Так вот, забытый в шкафу скелет – это наш костяк, основа личности, не дающая нам упасть». Это не плод воспитания, не огрехи социализации, не амбиции и не природный талант. Это тайная часть нашей личности, остро необходимая. Без нее мы не будем собой. Это «я» не для всех. Оно скрыто наслоениями сознательной жизни, обнесено высоким забором норм и правил, но оно существует, даже если мы от него отказываемся. Оно бессознательно, а потому неуправляемо. Неподвластно глазу ума, и тем сильнее его влияние на нашу жизнь, чем больше мы его отрицаем, как неприскорбно. Когда человек приходит в зону, шоры с глаз его слетают, ему больше не нужно подстраиваться под социум. Задача просто выживать, пользоваться инстинктами, а не логикой. И тогда начинаются настоящие чудеса. В людях прорастает то, что всегда таилось в их подсознании. Прекрасный цветок или опасная змея, созидающая или разрушающее начало. Герой ты или трус по жизни, ботаник или гопник, в зоне ты станешь кем-то еще, познакомившись наконец с собой настоящим. История Мота очень красочно иллюстрирует эту гипотезу. То, что я принимал на веру до сих пор, Читая мудрые книги, наконец стало очевидным для меня. Возможно, когда-нибудь я напишу повесть о зоне. Но правда, муд. Люди должны знать. Я мечтательно вздохнул и уставился на товарища. Это безумно интересно. В СМИ не отыщешь ни капли правды. Это станет сенсацией. Дневники сталкера. Пикнику саркофага. Голуби летят над нашей зоной. Издевательски усмехнулся Семут. «Отстань, не сбивай меня, я мечтаю. Вот представь, какая бомба рванет в эфире, если на ток-шоу начнут приглашать тертых сталкеров с их правдивыми историями». «Да ты с ума сошел», — искренне изумился Семут. «Если их матершину вымороть, там ни слова русского не останется». «И то верно», — согласился я с другом. С другой стороны, людей привлекает неизвестность. Народ пачками в зону рвется, потому что видит лишь романтизированные иллюзорные ее прототипы. Если бы люди узрели правду. «А кому нужна эта правда?» С легкой грустью осек меня мут. «Фантастика, интересна, а реальность уныла и страшна. Процентов 80 пришедших гибнут или остаются калеками». И тем не менее зона притягивает людей как магнит. Кто алчит богатство, все равно придет сюда за деньгами. Ищущие справедливости, иной судьбы, адреналина, тайн тоже окажутся здесь, если им суждено. Зона расставляет сети там, где они незаметны. Ловит на живца, шантажирует, вынуждает, тянет за ниточки. Подсекает и ловит, если ты ей нужен. Она – живой, слаженный организм не поддающиеся законам логики. И тем не менее, как ни крути, все пути ведут сюда, коли то тебе суждено. Иногда мне кажется, что частицы зоны рассеяны по миру, как споры. Они растут и крепнут в душах людей, отравляя их жизни сознание, наполняют умы тихим, но томительным зовом, заставляя прийти в зону впервые и возвращаться в нее раз за разом потом. Все эти части непременно попадают домой любыми путями, подпитывая сердце зоны своей энергией, вливая в нее новую жизнь. А после снова расползаются по миру вместе с людьми и артефактами, как метастазы, способствуя ее распространению на дальние расстояния. За счет этого зона расширяется и крепнет, привлекает новых союзников, смущает податливые умы людей. «Мы с тобой в зоне, потому что она этого захотела, как винтики в механизме». «Незаменимых нет, как нет и бесполезных. Если твоя история привела тебя в зону, значит, ты еще сыграешь свою важную роль. Просто всему свое время». Муд встряхнул головой и как-то рассеянно поглядел на меня. «Ну что? Не будем испытывать терпение бармена. Надо ускориться. Для начала потопали в санпропускник. Он рядом с медпунктом. Сейчас я тебя с двумя супчиками познакомлю». «Харизма вот такая!» — муто очертил в воздухе большую окружность и сам рассмеялся. Теперь он снова походил на себя, глумливого симпатягу Мута. И это не могло не радовать, потому что лирико-философская версия напарника немного меня пугала. Было в ней что-то настолько болезненное и пронзительное, что иногда пробирало до самых костей своей противоположностью» как будто две личности делили многострадальную тушку мута и регулярно дрались за пульт управления, не иначе. Решив не откладывать неизбежное, поковыляли мы с мутом в медотсек. Благо он у долга просторный, по меркам зоны даже современной занимающий целый этаж бывшего заводского склада. «Сейчас местный Пилюлькин проверит нас на радиацию», «Языком картинно подсокает, а затем в усмерть залечит», — ухмыльнулся Мут. «Хороший парень, зовется Валиком. Закончил мед с отличием. Потом стажировался во Франции, попав по программе обмена в какой-то нереально знаменитый и оснащенный по современным меркам столичный госпиталь. Через год вернулся на родину и с удивлением обнаружил, что мать его тяжело заболела, а отец разорился». За пару месяцев до того наехали на батю какие-то уроды, как пришельцы из девяностых, завалились к нему в мастерскую, отец — частный ювелир, и потребовали дележки доходов от бизнеса. Папа у Валика — мужик крутой, крупный, скрутил кукиш размером с их голову и устало пробасил «Ну шпана же шпаной, и все туда же». Достав из-под прилавка обрез, он предельно вежливо и доходчиво попросил новоявленных партнеров по бизнесу пройти к такой-то матери. Бандиты, разумеется, обиделись, и на следующий день пришли группой побольше. Ходили по офису свиньей, гнули пальцы. Вели серьезные разговоры и призывали несговорчивого ювелира фильтровать базар. Папа, переживший лихие девяностые, так просто сдаваться не желал и пошел к местному криминальному авторитету. Вспомнили юность, поговорили за рюмкой чая, и тот его заверил, что больше данные ребятишки честных предпринимателей не побеспокоят. Но настал новый день. Отец с чистой душой отправился утром в офис, а его и в помине нет, сгорело все, и оборудование, и реагенты, и документация. Только сейфа в руинах не оказалось. Унесли, как, впрочем, и все маломальски представляющее для бандитов ценность. Выходит, друг детства то ли обманул его, то ли не доглядел. В общем, расстроился отец серьезно. Запил, а потом загремел в больницу с сердечным приступом. Мать на почве переживаний за мужа получила инсульт. И оба родителя оказались на полном довольствии гражданина Валика который от безысходности и нехватки денег подписал контракт в зону полевым врачом. «А что из этого вышло? Он сам тебе расскажет, я думаю, ибо мы пришли». Муд толкнул белую, крашенную масляной краской дверь, за которой показался высокий худощавый блондин в очках. Сначала он немного смутился, застыл от неожиданности, а потом лучезарно улыбнулся. «О, Мут, бродяга, сколько лет, сколько зим!» Петренко позвал на планерку. «Не могу, убегаю. Минут за тридцать, думаю, управимся. А вас как величать?» Он развернулся ко мне всем торсом, и в его отрывистых движениях сквозила легкая нервозность, хотя глаза его улыбались и излучали радушие. «Хм, грач?» Я посмотрел на Мута, ожидая одобрения. «Грач!» — рассмеялся Мут. — Ладно, птицы мои, с собой не зову, располагайтесь пока. Андреич вас примет, проверит дозиметром, обработает раны, а меня здесь уже нет. — Типун тебе на язык, вот ведь зараза! — Когда ты поймешь, дурень, что зона все воспринимает буквально, — возмутился мой компаньон. — Я тебя уже не слышу, — нараспев крикнул Валик и скрылся за дверью, а мы с Мотом остались в смешанных чувствах одни в этом царстве склянок и пипеток. «Он всегда такой дерганый», — сдержанно поинтересовался я. «Только когда видит новые лица, не может привыкнуть. Замкнутый он, сложный. Хоть и кажется душой компании, а на деле ботаник ботаником». «Ну тогда мы с ним подружимся», — усмехнулся я. «Пойдем искать Андреича, или как его там зовут». андреечем оказался мужчина лет семидесяти в видавшем вида медицинском халате. Когда мы вошли в помещение, он для начала снял очки, затем медленно отложил книгу, прищуренно и как будто со скепсисом осмотрел нас с ног до головы. А потом скрипуче произнес. «Чего, изволите?» «Изволю с тобой поздороваться для начала», — начал Беламут, но потом вздохнул, махнул рукой в сторону деда и вполне уже мирно произнес. «Андреич!» Мы тебя сильно не отвлечем. Посмотри, сколько на нас налипло за рейд. Выдай нам перекиси бинты, а дальше мы сами справимся». Андреич вдумчиво потянулся, прокашлялся и нехотя встал со стула. «Нигде от вас, сталкеров, покоя нет. Ну, пойдемте, окажу вам услугу, так и быть». Он медленно надел свои растоптанные тапки и, не забывая вздыхать погромче, прошаркал в дальний угол комнаты. Мы проследовали за ним. Вещички оставляйте в углу. Сейчас замерим вас, и будете свободны. Комбинезоны в барак не тащите, оставьте в камере хранения на проходной. Вместе с рюкзаками и прочей снарягой, в которой вы свою зону топчете. Если берцы будут сильно фонить, то извиняйте, нужно будет их отдать дезактиваторам. Почистят и через час вернут в лучшем виде. если не во что «Рядом с санпропускником имеется прокат обуви». «Да плавали, знаем», — отмахнулся Семут. Проведя все необходимые манипуляции, Андреич отпустил нас во свояси В коридоре маячил еще десяток бродяг, поэтому мы поспешно натянули обувь, забрали верхнюю одежду и поплелись в санпропускник, где встретила нас беспокойным гомоном километровые очередь из сталкеров». «Опять у них кабинки не работают», — обреченно вздохнул мод «С тех пор, как Росток объявили чистой зоной, никакого сладосых бюрократии нет. Сплошные очереди. Скоро фейсконтроль на входе в бар поставят и перестанут пускать в латаных портках». Я усмехнулся, но промолчал. А Мут увлеченно продолжил. «Хорошо, хоть вещи сдали без очереди. Причем бесплатно, по знакомству. Осталось задекларировать арты». Мут угрожающе потряс увесистой авоськой. «И вообще ништяк, можно двигать к бармену». «Эх, все скатывается, раньше было куда лучше, а теперь еще и сапожищи хреновые делают». «За неделю по гоплык», указал Мут на казенную обувь, сморщившись. «Каши просят, а уж смердят, как псевдоплоть. Чем наши хуже были? Не очень-то и фанили но у них режимный объект, слыхал?» а у меня теперь гангрена будет. «Ну, мы тут, кажется, надолго. Может, в картишке, на хабар?» — вклинился в беседу высокий незнакомец в тельняшке и трико. Муд развернулся к дядьке, чтобы отвесить дежурную колкость, но вдруг рассмеялся. «Ха! Бочка! Сколько лет, сколько зим! Как ты? Какими судьбами к долгу?» «Да вот не поверишь, под самый выброс в зону идем!» «Я, Петренко и еще несколько бойцов. Переждем здесь денек и двинем на выжигатель. Надо группу товарищей перехватить. Если дело выгорит, честное слово, вступлю в долг. Не хочешь с нами? В нюансы тебя посвятит Петренко, если, конечно, сочтет ценной твою помощь. Деньгами не обижают, ибо дело стратегической важности. Оружие и снарягу выдают, плюс все арты, что найдешь, твои». «Аттракцион неслыханной щедрости от Воронина», — присвистнул Мут. «Вот и я о чем», — воодушевился Бочка. «Но подумай раз двадцать, прежде чем подписываться на это задание», — предостерег сталкер товарища. «Глава группы никто иной, как калаш. Знаешь такого?» Наворотил он недавно дел на ростке, поднял всех на уши и ушел с группой в глубокий рейд. «Есть у них некая секретная информация, необходимая Воронину, как воздух». «Вот Эдик наш тоже раньше с Калашом якшался, а потом осознал, что тот – криминальная личность, пробы ставить негде. Естественно, захотел выпутаться из их совместных делишек, а Калашников взял и подставил его перед наемниками, ну прям по полной». «Да, в общем, все это давно не секрет. Группу надо остановить во что бы то ни стало». Ставки слишком высоки. «Эдик-проводник?» — перебил я сталкера. «Тот самый, верно? Но он же вроде пропал». Мут как-то очень внимательно на меня посмотрел. Я поежился. «Никуда он не пропадал», — прогудел бочка. Залег на дно, попросив убежище в баре. В последнее время его не кисло прессовали, но генерал Воронин историю утряс, Не знаю, что конкретно у Эда произошло с главарем группы, но ему крупно повезло, что он имеет столь влиятельного друга, как генерал. Эдик, пока прятался на ростке, очень переживал, что кинул за периметром паренька, взял задаток и попал под раздачу, репутацию честного проводника похерил. Интересно, что теперь с этим малым? Достали его наемники или нет? Мут глубоко задумался и, наконец, изрек. «Бочка, устрой нам встречу с Петренко. Кажется, у нас есть еще одна потенциальная жертва произвола». «Вот этот товарищ, напарник без зазрения совести, указал пальцем на меня. Слишком много знает. Совсем недавно его видели в компании Эда, а это в данных обстоятельствах не очень хорошо». «Да не вопрос». И бровью не повел Бочка. «Перетрем. А если захочешь с нами в рейд, буду рад». «Номер двадцать один. Перейдите, пожалуйста, на стойку регистрации», — послышался из настенных динамиков гнусавый тенор. «Это я», — спохватился бочка. «Напиши мне сегодня вечерком. Договоримся». Когда знакомый мута скрылся из вида, тот резко развернулся ко мне и строго сказал. «А теперь выкладывай все подробности. и чую, что услышал лишь малую часть истории». «Ты же понимаешь, в какую опасную хрень ты вляпался? Нужно идти к Воронину, он мировой мужик, и все трясет. Только разговаривать придется честно. Ты готов?» «Всегда готов», — не очень убедительно соврал я. «Для начала двинем к бармену». Выйдя с КПП, муд стряхнул с лба капли пота. «Далее по обстоятельствам. Если бочка устроит нам встречу с Петренко...» то аудиенция у Воронина станет вполне возможной. Если же нет, то придется искать другие пути. Но с главой долга при любых обстоятельствах необходимо переговорить. Держу пари, он в курсе замысла в Калаша и пытается предостеречь его от ошибок. Это раз. Второе, он способен защитить вас с Эдом и прочих героев этой истории от загребущих лап наемников. Лучшего друга Калаша, Филонова, убили при мне в туалете московского клуба. Невпопад вывалил правду я. Но в СМИ полнейшая тишина, никто не говорит о его смерти, а ведь буквально за день до того Филонов не сходил с новостных лент и собирался баллотироваться в депутаты. Мут красноречиво развел руками. правда мы не знаем, оттолкнемся от этого, далее предлагаю вольно пофантазировать. А что если смерть Филонова — это фикция?» «Навязанная иллюзия или театральная постановка?» Я усмехнулся, но Мут уверенно продолжил. «Помнишь, я говорил, что люди не приходят в зону случайно? Она вынуждает их любыми способами, заставляет найти неопровержимые внутренние аргументы, ставит в пугающие обстоятельства. У каждого своя история, но никто из сталкеров не станет отрицать, что их приход в зону был предопределен задолго до... «Знаешь, мы с Филоновым пару раз серьезно повздорили при свидетелях, он мне угрожал, а потом вот так издевательски берет и умирает в пустом туалете у меня на руках. Все нити ведут ко мне, но меня никто не ищет, Москва должна стоять на ушах от новости об этом убийстве, но снова нет. И вообще, замалчивание его гибели – не единственная странность во всей этой истории». Во-первых, я почти не пью. Нет, я не ханжа и позволяю себе алкоголь, но никогда не напиваюсь до пьяна. Да и в принципе мне много надо, чтобы захмелеть. Благо природа мощью не обделила. Принципиально не употребляю крепкие напитки. И тут надираюсь до легкой невменяемости от пары бокалов хорошего вина. Оказываюсь в нужном месте в нужное время. Далее ты знаешь». Мут лишь пожал плечами в ответ. Некоторое время мы просто молчали и шли, а потом он все же решил окончить свою мысль. Как-то слишком складно выходит, выводы напрашиваются сами, либо это наемники не простили старые обиды Калашу с Филоновым, либо хозяева зоны играют с тобой. В любом случае мы должны заручиться поддержкой нужных людей, в одиночку разобраться в этой истории невозможно. Да и крайне опасно даже пытаться. Слишком много концов ведут к долгу, а именно к интересам Воронина в данной истории. Сначала он дает личную защиту Эдику, потом ввязывается в дела Калаша. Все знают, что Эд с Калашниковым – хорошие приятели. Возможно, и с депутатом Воронина что-то связывает. Думаю, вляпался ты неспроста, и теперь придется разбираться. «Сечешь мысль?» Мот вопросительно уставился на меня. «Пока не очень», — признался я. «Это твой прямой долг перед зоной. Предназначение, если хочешь. Распутаешь клубок, вернешься к нормальной жизни. Может, повезет, и зона тебя отпустит. А пока нужно покружиться». «Да мне и самому любопытно», — поежился я. «Страшно, но жутко интересно. В первую очередь я все-таки журналист». «Докапываться до истины – моя работа». «Докапываться, ага», – неоднозначно улыбнулся Мут. За разговорами мы сами не заметили, как пришли в бар, который представлял из себя тесное многолюдное помещение, наполненное целой симфонией запахов и голосов. Первоначально мне показалось, что амбре табака и дешевого алкоголя пропитало тут каждую балку – Но потом мы спустились по лестнице вниз, в полуподвал, и к ароматам безудержного кутежа присоединились новые, гораздо более приятные запахи, например, жареного мяса, выпечки и натурального кофе. Все это перемешивалось с душистыми нотками дыма и технической масляно-металлической примесью оружейной смазки. «Бывай здоров, бармен», — кивнул Мут, подойдя к стойке. «Ну как оно? Идет торговля?» «Твоими молитвами», — мрачно ответил высокий, сидеющий мужчина с тяжелым взглядом. «Долго ты? Тебя что, бюреры за кольцом по всей зоне мотали?» «А ты желаешь это обсудить?» Неожиданно Мут улыбнулся в ответ на неприкрытое хамство. «Я готов. А файлы от Сидора пока в кармашке полежат. «Давай флешку, документы. И чем там еще Сидорович вас нагрузил?» Как ни в чем не бывало, ответил бармен. «Я скоренько смотаюсь в подсобку, а вы пока закажите ужин за счет заведения». Он жадно схватил все, что выложил на столешницу мут и удалился в закрытое помещение, вход в которое охранял невысокий боец в красно-черной броне долга. «Куда это он?» — поинтересовался я. «Да, наверное, умотал к воронину». «Бармен работает на руководство группировки, насколько я знаю, хоть в долг и не вступал. Подсобка бармена граничит с приемной Воронина, но чужих туда не пускают. Вход для гостей строго через блок-пост за воротами, с торца бара. Если бочка сумеет договориться, то от Петренко мы прямой наводкой пойдем сюда решать твои вопросы». «Ну что ж, все ясно», — отреагировал я на речь друга. «Только есть очень хочется. Как ты смотришь вон на те котлеты с пюрешкой?» Я бесстыдно указал пальцем на яство с соседнего столика. «Строго положительно», — заверил меня Мут. «Пойдем на раздачу. Сейчас бармен отправит кого-нибудь поухаживать за гостями». И мы комфортно устроились на ближайших стульях, ожидая появления официанта, как минимум. Вскоре за стойкой появился худой, сутулый гражданин, похожий на большую недовольную галку в грязном свитере. «Давайте, ребятки, поскорее все оформим в лучшем виде. Заказ, арты. Да пойду я отдыхать, мне еще вместо бармена заступать в ночную». Муд приветливо улыбнулся и вывалил на стойку наш шикарный улов. Глаза галки хищно загорелись. «Да ты, везунчик, брат!» «Не только я», — ответил напарник. «Наловили нашими общими чаяниями». Мут кивнул на меня. «Новичок?» — развернулся ко мне мужчина. «Не видел тебя раньше в баре?» «Да», — ответил я. «Всего несколько дней топчу зону». «Ну и как?» — поддержал светскую беседу торговец, пристрастно рассматривая наш улов, запакованный в прозрачный гермопластик. «Пока Мут со мной, ничего, жить можно» усмехнулся я. «Любим шутки с двойным дном?» не без доли одобрения в голосе спросил мужчина. «Я и сам, как цилиндр фокусника», нагнал загадочность я. «Ну, тогда вы с мутом нашли друг друга», расхохотался торговец. «Азона скрепила щедрым подарком ваш творческий союз. Фокусники-затейники, блин». При этом он задумчиво посмотрел на мута. «А я думал, что после смерти Серого ты так и будешь бродить один». «Это мой брат», — пояснил мне Мут, уставившись немигающим взором на торговца. «Ну вот, зона свела с напарничком. На все ее воля». «Ну и славно», — улыбнулся собеседник. «Тошно здесь одному».